Париж. Зима. 1684-1685. Армяне, живущие над парикмахером и под Джеком, знали лишь два способа обходиться с чужаком – убить его или принять в семью без всяких промежуточных вариантов. Поскольку Джек пришел по рекомендации Сен-Жоржа, и доказал свою порядочность, поторговавшись с Христофором из-за кофе, убивать его было как-то нехорошо. Так Джек стал тринадцатым из братьев. Вернее, кем-то вроде полоумного сводного братца, который всех сторонится, живет в мезонине, уходит в неурочное время и не понимает языка. Однако, ничто из этого не беспокоило мать семейства мадам из Фахнян. Ее вообще ничто не беспокоило, кроме предположения, будто что-то ее беспокоит или может обеспокоить теоретически. Если вы допускали в разговоре подобную мысль, почтенная женщина, вскинув брови, напоминала, что родила и поставила на ноги 12 сыновей. Так о чем речь? Христофор и остальные научились просто не приставать к ней. Джек тоже вскоре завел привычку уходить и возвращаться по крыше, чтобы не прощаться и не здороваться с мадам из Фахнян. Она, разумеется, не говорила по-английски, а французский понимала ровно настолько, чтобы любые слова Джека приводили к анекдотичному недоразумению. Как всегда в его путешествиях первый день в Париже был ярким событием, а дальше замелькали пустые месяцы. Один? Второй? К тому времени, как Джек всерьез задумался об отъезде, пора для путешествия на север уже прошла. Давка на улицах стала еще ожесточенней, но теперь ее создавали косматые дровосеки из тех частей Франции, где волки по-прежнему оставались главной причиной смертности. Дровосеки сбивали прохожих как кегли – и представляли опасность для всех, особенно когда дрались между собой. Обитатели мансарды через улицу от Джека начали продаваться на галеры, лишь бы спастись от холода. Памятное видение прошло после ночного сна и не возвращалось, если сильно не устать или не напиться. Лёжа в гамаке и глядя в мансарду, Джек каждодневно благодарил сын Жоржа, устроившего ему жилье, где не так часто случаются полицейские налеты, тиф, выкидыши и другие досадные происшествия. Он видел, как молодых женщин, беглых служанок, только вчера поселившихся в мансарде, выволакивают наружу и тащат, так он предполагал, к городским воротам, чтобы остричь, высечь и вышвырнуть из города. Иногда девицы и стражи порядка приходили к полюбовному соглашению, и тогда Джек слышал, о при благоприятном направлении ветра и обонял, как полицейский инспектор получает плотское удовлетворение способом для самого Джека более недоступным. Он выставил страусовые перья на торги своим коронным методом найдя, кто это за него сделает. После того, как Джек две недели прожил в Мезонине, не проявляя никакого намерения съезжать, Артан, старший из братьев, живущих сейчас в Париже, полюбопытствовал, что он намерен делать. Подразумевалось, что если Джек ответит «грабить дома» или «насиловать девиц по темным проулкам», из Фахняны не станут думать о нем хуже. Им просто надо знать. Дабы продемонстрировать Джеку широту в своих взглядах, Артан посвятил его в семейную сагу. Судя по всему, Джек застал четвертый или пятый акт пьесы. Не комедии, не драмы, а просто истории, которая началась, когда Исфахнян-старший в 1644 году отплыл в Марсель на самом первом корабле с кофе. Груз стоил чертову уйму денег. Вся огромная семья из фахнян, базирующаяся в Персии, на доходы от торговли с Индией закупала в Мокке кофейные зерна и отправила их через Красное море и Нил в Александрию и оттуда во Францию. Так или иначе, папа из фахнян успешно реализовал кофе, но реализовал его в Реалах, в испанских пиастрах, Почему? Потому что во Франции не хватало денег, и он не мог бы брать за кофе французской монетой, даже если бы захотел. Ее попросту не было в обращении. А почему так? Потому что... И здесь надо вообразить Армянина, двумя кулаками бьющего себя по голове. Идиот! Испанские рудники в Мексике давали неимоверное количество серебра. Да, да, знаю сказал Джек. Однако Артана было не остановить. Груды серебра лежали на земле в Порто-Белло. Соответственно, его цена в золотом выражении падала каждый день. В Испании, где ходили серебряные деньги, началась инфляция, а во Франции золотые монеты придерживали в ожидании, что они подорожают еще больше. Итак, месье из Фахнян остался с кучей быстро обесценивающегося серебра. Ему бы отплыть к Леванту, где всегда есть спрос на серебро, а он выбрал Амстердам, в надежде на гениальную сделку, которая покроет убытки от смены курсов. Однако, уж не везет так не везет, его корабль сел на мель, а ему самому прищемила яйца железными клещами тридцатилетней войны. Когда корабль месье из Фахняна вошел килем в песок и перестал двигаться, Швеция как раз завоевывала Голландию. Короче, семейное достояние из Фахнянов отправилось на север, притороченное к спине шведской вьючной кобылы. Все описанное, собственно, предшествовало первому акту. Будь это пьеса прологе мсье из Фахнян пересказывал бы свои злоключения в стихах, стоя на обломках корабля и глядя в зрительный зал, где якобы исчезает за горизонтом шведская колонна. Одним словом, мсье из Фахнян впал в немилость у родственников. Кое-как он добрался до Марселя, забрал мадам из Фахнян и ее к тому времени уже трех сыновей, а также, возможно, дочку другую. Девочек по достижении зрелости отправляли на восток. И со временем осел в Париже. Конец первого акта. С тех самых пор они пытались погасить должок перед остальной семьей в Исфахане. Главным образом они торговали кофе в разнос, но готовы были продавать что угодно. «Страусовые перья», – выпалил Джек, не решаясь финтить с армянами. Так продажа страусовых перьев, которые Джек мог три с половиной года назад сбыть барыгия в Линце, превратились в мировой заговор, включающий из фахнянов в Лондоне, Александрии, Мокке и из Фахани. К ним полетели письма с вопросами, сколько в их краях стоят страусовые перья, дешевеют они или дорожают, чем отличаются первосортные перья от второсортных, как выдать плохие за хорошие, и так далее. В ожидании ответных вестей делать на этом фронте было нечего. С дурной башки Джек начисто позабыл о турке. Когда он, наконец, пришел в конюшню, то выяснил, что хозяин чуть не продал турка в уплату за съеденный овес. Джек покрыл долг и стал думать, как обратить боевого коня в деньги. В прежние времена он поступил бы так. Отправился на площадь дофина Остриё Иль-де-Ля-Сите, направленное в самую середину пон -нёв. Здесь, на месте казней, всегда было на что поглядеть. Даже если сегодня никого не казнили, на площади толпились шарлатаны, фигляры, кукольники. В крайнем случае можно было поглазеть на останки казнённых неделю назад. Главное же происходило в дни больших воинских смотров. Аристократы, командующие полками во всяком случае получающие за это деньги от короля, выходили из своих домов на правом берегу и шли через Поннёв, набирая по дороге бродяг. На несколько часов площадь Дофина становилась огромным человечьим рынком. Новобранцы получали ржавые мушкеты и несколько монет, и свежеиспеченные полки шли по левому берегу под крики патриотически настроенных горожан. Колонны, возглавляемые аристократами на красавцах-конях, проходили в городские ворота мимо столбов с обмякшими телами недавно выпоротых мелких правонарушителей и оказывались в Сен-Жермен-де-Пре. Здесь, на открытом месте, вокруг монастыря иногда проводились ярмарки. Шагая вдоль сены, они видели несколько господских особняков, называемых в Париже «отелями». Но в основном здания здесь были пониже и победней, а дальше начинались огороды и цветочные грядки зажиточных крестьян. Реку по большей части загораживали штабеля леса и тюки с товарами на левом берегу. Дальше сено поворачивало к югу, здесь войско пересекало лужайку перед домом инвалидов, окруженным собственными стеной и рвом, и оказывалось на Марсовом поле. Король Луй торжественно выезжал из Версаля, чтобы дать войскам смотр до того, как Мартины реорганизовал армию. Это означало в основном их пересчитать. «Пас-Волан», как назывались такие, как Джек, стояли или, если не могли стоять сами, опирались на тех, кто может, а их пересчитывали по головам. Затем аристократы получали жалования – а Песвулен отправлялись тратить деньги в бесчисленные кабаки и бордели левого берега. Джеку о таком виде заработка рассказал по пути из Дюнкерка в Брюссель Боб, который воевал под знаменами Джона Черчилля в Германии бок о бок с французами, разорял страны, имевшие наглость граничить с Францией. Боб сетовал, что из-за этой практики реальная сила французских полков близка к нулю. Джек со своей стороны мигом смекнул, что только придурок не воспользуется такой лафой. Так или иначе, именно на этой практике держались все знания Джека о Париже. В случае с турком они говорили ему, что в южной части Маре живут богатеи, которым хошь не хошь надо покупать боевых коней или, если у них есть голова на плечах, жеребцов-производителей. Джек поговорил с хозяином конюшни – Проследил, куда едут возы с сеном и аристократы по пути с Марсово поля. Так он узнал, что лучший в Париже конский рынок на Королевской площади. Королевская площадь была из тех мест, которые людям вроде Джека представлялись дырами посреди города. Внимательный бездельник мог иногда различить в приоткрытые ворота кусочек залитой солнцем зелени. Попытавшись проникнуть туда с одной и с другой улицы, Джек выяснил, что площадь представляет собой квадрат с четырьмя огромными воротами по четырем странам света. Над каждыми воротами высилось могучее здание. Вокруг стояли богатые особняки. Дважды в неделю в воротах возникала пробка из телег. Одни выставляли овес и сено, другие вывозили навоз а также из неимоверного количества красавцев коней, которых вели под усцы заботливые грумы. Лошадьми торговали и в прилегающих улочках, однако то был блошиный рынок по сравнению с тем, что творилось на Королевской площади. Джек договорился с крестьянином, что тот за умеренную сумму провезет его внутрь на телеге с сеном. Как только выдалась безопасная минутка – Крестьянин ткнул его рукояткой вил в бок. Джек выполз из-под сена, спрыгнул с телеги и впервые с прихода в Париж оказался на зеленой траве. Королевская площадь оказалась парком, засаженным каштанами. Сейчас они, правда, стояли голые. В центре высилась статуя любезного королевского папеньки Луя XIII, ясное дело конная. Все окружали сводчатые колоннады, как в лейпцигских торговых дворах или на Амстердамской бирже, только гораздо шире и выше. И ворота, и арки были такие широкие, что в них мог проехать не просто всадник, а целая карета, запряженная четверкой или даже шестеркой коней. То был словно город в городе, выстроенный для людей настолько богатых, что вся их жизнь проходила в седле или в собственном экипаже. Только это одно объясняло размах конской ярмарки, которая шумела сейчас вокруг Джека. Лошади толпились здесь так же тесно, как прохожие на улицах, исключая огороженные веревками места, где товар мог погорцевать, а покупатели оценить его стати и выучку. Увидь Джек любого из этих коней на английской или немецкой дороге запомнил бы на всю жизнь. Они были не только дивно хороши, но и вычищены до блеска, с косичками в гриве и хвосте и выучены всяким штукам Здесь продавались ездовые лошади, пары, четверки и даже шестерки упряжных, подобранных в масть. А в одном углу... «Боевые кони, чтобы красоваться перед королем на Марсовом поле». Джек отправился туда и поглядел. Собираясь в бой, он не променял бы турка ни на одного из этих коней, однако они были хорошо подкованы, ухожены и в отличной форме. Прямая противоположность турку, который несколько недель простоял в конюшне, откуда его лишь изредка выводили на прогулку. Джек знал, как поправить дело. Прежде чем покинуть Королевскую площадь, он ненадолго поднял взгляд и оглядел особняки по сторонам парка, пытаясь что-нибудь выяснить про будущих покупателей. Дома здесь были не каменные, а кирпичные. У Джека даже сердце защемило. Вспомнилась добрая старая Англия. У четырех больших зданий по четырем странам света были очень высокие, в 2-3 этажа, крыши с балконами и кружевными занавесками на окнах мансард. Джек представил, как богатые любители лошадей снимают там квартиры, чтобы смотреть из окон на конскую ярмарку. На одной из соседних площадей, всех не упомнишь, Джек видел конную статую короля Луя, отправляющегося в поход. На пьедестале оставалось свободное место для еще неодержанных побед и еще не завоеванных стран. Так и в некоторых домах имелись свободные ниши. Всякий в Париже понимал, что туда поставят статуи военачальников, которые эти победы одержат. Оставалось найти человека, который мечтает до скончания веков стоять в такой нише, и убедить его, что побеждать легче всего будет на Турке или его потомках. Впрочем, прежде следовало привести Турка в надлежащую форму, а для этого поездить на нем какое-то время. Джек выходил с Королевской площади через Южные ворота, когда сзади послышались скрежет стальных ободьев о мостовую, неестественно слаженный цокот копыт и крики «Разойдись!» Джек по-прежнему опирался на костыль, не хотел расставаться с саблей и не мог ходить с ней открыто. Он замешкался. Дюжий лакей в серо-голубой ливрее толкнул его в сторону, так что Джек здоровой ногой по колено угодил в канаву со стоячим дерьмом. Он поднял глаза и увидел, что на него несутся четыре коня из апокалипсиса. По крайней мере, так ему на мгновение почудилось, ибо у всех четырех глаза горели красным огнем. Тут они пронеслись мимо, и Джек сообразил, что глаза были на самом деле розовые. Четыре облачно-белых коня с розовыми глазами и пестрыми копытами в белой кожаной сбруе везли карету в виде белой раковины на пенной морской волне, украшенную золочеными гирляндами, лавровыми венками, русалками и купидонами. Кони эти напомнили Джеку про Элизу, на такого ее обменяли в Алжире. Он отправился на центральный рынок, где рыботорговки под предлогом, что у него штанина в дерьме, принялись забрасывать Джека рыбьими головами и ехидными каламбурами. Джек спросил, не ходит ли слуга какого-нибудь богатого господина специально за тухлой рыбой для своего хозяина. По лицам торговок было видно, что вопрос не напрасен, но тут одна из них фыркнула, и все остальные хором закричали, чтобы Джек катился в дом инвалидов, мол, там и приставай к людям со своими глупостями. «Я не ветеран», — отвечал Джек. «Какой дурак будет воевать ради богачей?» Ответ торговкам понравился, однако не развеял их настороженность. «Так кто ты такой?» полюбопытствовала одна. «Бездельник! Вагабонт!» закричали ее товарки. Джек решил поставить то, что доктор назвал бы экспериментом. «Не просто Вагабонт!» объявил он. «Перед вами Джек Куцый Хер!» «Эмердер!» ахнула торговка помоложе, не такая страхолюдная, как остальные. Наступила тишина, И тут снова послышалось фырканье. «Ты четвертый бродяга за месяц, который это говорит!» «И меньше всего на него похож!» Эмердёр, король среди бродяг, семь футов роста, всегда при оружии, чисто дворянин!» «У него украшенный каменьями ятаган, который он вырвал из рук турецкого паши!» «Он умеет заклятиями жечь ведьмы, морочить епископов!» «Он не калека, у которого одна нога в сухотке, а другая в дерьме!» Джек спустил испачканные штаны, потом исподние и явил свой аттестат. Затем, доказывая, что он не калека, отбросил костыль и принялся отплясывать разудалую джигу. Торговки не знали, падать им в обморок или визжать. Когда они пришли в себя, то принялись горстями бросать Джеку медные денье, Сбежались попрошайки и уличные музыканты. Один, не переставая играть на волынке, тут же принялся ногами сгребать в кучу медики и отпихивать нищих. Убедившись собственными глазами, что Джек и впрямь тот, за кого себя выдает, каждая сочла своим долгом выбежать на середину, стряхивая с замызганной юбки каскад рыбьей чешуи и сплясать с ним вместе. Джек хоть и не был в восторге от таких партнерш, Воспользовался случаем шепнуть на ухо каждый, что, будь у него деньги, щедро заплатил бы за имя господина, любителя тухлой рыбы. Однако не успел он задать вопрос два или три раза, как пришлось хватать подштанники и смываться. Судя по звукам на другом конце рынка, начальник полиции с немалым отрядом подчиненных заявился собрать с торговок взятки деньгами, сексуальными услугами и или устрицами за то, чтобы не давать ходу дела о возмутительном нарушении общественного порядка. Джек проследовал на платную конюшню, взял турка и нанял еще двух лошадей. Потом подъехал к дому золотого фрегата на Рю-Вивьен и сказал, что собирается в Леон, не надо ли отвести письмо. Синьор Коцци очень обрадовался. Сегодня его дом был полон итальянцев, которые напряженно строчили письма и векселя, а рабочие носили из подвала и из чердака что-то очень похожее на сундуки с деньгами. Банкиры-конкуренты и уличные посыльные толпились перед домом и гадали, из-за чего сырбор. Знает Коцци что-то, чего не знают они, или просто блефует. Итальянец черкнул что-то на листке и даже не стал его запечатывать. Джек недостаточно быстро протянул руку за письмом, и Коци сам вложил бумагу в его ладонь со словами в лион Меня не заботит, сколько лошадей ты загонишь по дороге! Чего ждешь?» Джек собирался ответить, что не хочет загонять своего коня, однако сеньор Коци был не в настроении беседовать. Джек повернулся выбежал из дома и вскочил на Турка. «Поосторожней!» – крикнул кто-то вслед. «Говорят, в городе Эмердер!» «Я слышал, он только приближается!» – отвечал Джек. «Во главе целой армии бродяг!» Он бы с удовольствием задержался и поболтал еще, но котцы сурово смотрел из дверей. И Джек верхом на Турке с двумя наемными лошадьми в поводу во весь опор проскакал по Рю-Вивьен, до первого поворота налево. Он нарочно галопом пронесся через центральный рынок, где полиция переворачивала все вверх дном в поисках пешего калеки с укороченным членом. Джек подмигнул давешней молоденькой рыботорговке и трепет разбежался по рынку, словно огонь по пороху. Джек тем временем уже скакал в море, мимо Королевской площади. Маневрируя между навозными телегами, он добрался до Бастилии, сплошной каменной глыбы в редких оспенных окошечек. По стене, самой высокой и толстой в Париже, прохаживались гренадеры. Крепость окружал канал, отходящий от сены. На мосту через канал было не протолкнуться, и Джек выехал из города по правому берегу. Он боялся, что турок уже устал, однако Аргамак, завидев простор, рванулся вперед, под сердитое ржание двух других лошадей, вынужденных подстраиваться под его бег. Путь до Леона не близкий, почти до самой Италии. Потому-то, сообразил Джек, там и расположены итальянские банки. Или, если вам так больше нравится, почти до самого Марселя. Местность делилась на разные земли, каждая из которых брала свою собственную пошлину за проезд. Как правило, в гостиницах на основных перекрестках. Джек, всю дорогу меняя лошадей, словно соревновался с узким и черным, будто скорпион-экипажем, запряженным четверкой лошадей. Славная была гонка. То Джек оказывался впереди, то экипаж. Однако, в конце концов, из-за гостиниц и необходимости часто перепрягать коней, экипаж все-таки отстал, и Джек первым въехал в Леон с неведомыми ему новостями. Ярко разодетого генуэзского банкира он отыскал на рынке, ничуть не похожим на парижский. Здесь продавали уголь, тюки со старым платьем, рулоны некрашенной ткани. Банкир вынул из кармана монету, протянул Джеку и прочел письмо от сеньора котцы «Ты англичанин?» «Да, а что?» «Твой король скончался». С этими словами банкир вернулся в контору, а другие гонцы во весь опор поскакали в Геную и Марсель. Джек поставил лошадей на конюшню и некоторое время ошалело бродил по Леону, жуя купленный на рынке инжир. Единственный король, какого он знал, умер. И Англия теперь другая страна, подвластная паписту.